Глава 29. 4Н и 4Р. Восстановление отношений, разрушенных иррациональным человеком. Иногда иррациональные люди на краткий миг огорчают вас или злят. И в таком случае вам довольно просто прийти в себя. Однако порой они ранят вас глубоко. Особенно если речь идет о самых близких родителях, детях или партнерах. В этом случае вы чувствуете, что ваши отношения серьезно нарушены. То, что было цельным внутри вас, доверие, самооценка, репутация, состояние духа, пострадало из-за чьих-то поступков. В результате вас охватывает гнев. И я вас прекрасно понимаю, такое случалось и со мной. Но следует учитывать одно. Гнев причинит больше вреда вам, чем обидчику. За десятки лет, которые я консультировал людей, задетых подобным образом, я усвоил, что люди, лелея обиды, продолжают считать себя жертвами и оказываются не в силах освободиться от этого ощущения. Если вы затаили обиду на человека, сильно задевшего вас, не кого-то злобного по натуре, но кого-то поступившего так из-за своей иррациональности, пора оставить это в прошлом. И для этого существует замечательная методика. Я называю ее стратегией четырех Н и четырех Р. Благодаря ей вы не только придете в себя, но и поймете, удастся ли восстановить отношения с обидевшим вас человеком. Четыре Н. Для начала вы должны понять, что поступок обидевшего вас человека затронул вас четырьмя способами. Первый. Нанесение вреда. Человек нанес вам вред и причинил вам сильную боль, причем не только эмоциональную боль, но также душевную и даже физическую. Поэтому люди нередко сравнивают предательство с ударом. Второй. Ненависть. Человек заставил вас его ненавидеть. Этот удар прямиком в тело, разум и душу оставил свой след и привел вас в ярость. Человека, которого вы считали своим союзником или к которому, по крайней мере, относились нейтрально, вы стали видеть врагом. Третий. Недоверие. Человек утратил ваше доверие. Когда кто-то задел вас, вы боитесь, что это повторится снова, и в таком случае вы уже не оправитесь. 4. Накапливание обид. Человек заставил вас держать на него обиду в целях самозащиты, и подобные накопившиеся обиды мешают вам в полной мере раскрыть свои качества. 4. Р. Когда вы определили все способы, которыми вас задели поступки человека, настало время перейти от 4Н к 4Р. Это то, чего вы потребуете от человека, чтобы добиться вашего прощения. Если человек остается в плену своего безумия, время применять технику 4Р пока не пришло. Если вы убеждены, что человек искренне заинтересован в восстановлении отношений с вами и достаточно благоразумен, чтобы предпринять попытку примирения, выберите время, когда вы сможете спокойно поговорить наедине. Скажите что-то наподобие «Когда это случилось, ты не просто разочаровал меня, во мне что-то сломалось, поэтому сейчас я хочу, чтобы ты взглянул мне в глаза и увидел, как сильно...» ты меня обидел, потому что если ты этого не осознаешь, я боюсь, что подобное повторится и в будущем. Уточните, я не пытаюсь тебя наказать или заставить почувствовать вину, я просто хочу убедиться, что тебе можно доверять. Затем расскажите, как сильно человек задел вас, эмоционально, духовно и физически. Не скрывайте ничего, но не теряйте спокойствие. Затем опишите чувство ненависти, которое вы испытывали из-за причиненной боли. Опять-таки, сохраняйте спокойствие, но не смягчайте углы, даже если человек содрогнется или заплачет. После чего скажите ему, как его поступки заставили вас чувствовать себя столь глубоко задетым и преданным, что вы опасаетесь доверять ему или кому-то вообще. И, наконец, сообщите. Из-за того, что ты сделал, я держу на тебя обиду. Мне это не нравится, и я хочу покончить с этим. Если у ваших отношений еще есть шанс, собеседник станет внимательно слушать вас. В таком случае переходите к четырем «Р». Скажите ему, мне нужно, чтобы ты выполнил четыре условия. Перечислите их. Первое. Раскаяние. Скажите, прежде всего мне нужно поверить, что ты раскаиваешься в содеянном. Только так я почувствую, что ты не забыл о том, что произошло. Ясно, дайте понять, что вы не просите извинений. Извиниться — это сказать, ну хорошо, я допустил оплошность, больше так не буду, обещаю, теперь все в порядке. Такие извинения покажутся оскорблением, как если бы нечестный политик сказал, я просто допустил ошибку. Но когда человек раскается, он почувствует огромную и почти невыносимую боль. Поэтому, если, взглянув в глаза вашего партнера, вы увидите в них настоящую боль, первое «Р» достигнуто. Второе. Расплата. Одного раскаяния недостаточно, и поэтому настало время перейти к следующему этапу. Реституции. Скажите, во мне что-то надломилось, и теперь мне нужна компенсация. Если человек задел вас в финансовом плане, то компенсации послужат деньги. Если в эмоциональном плане, скажите, вот что я сделаю, я выговорюсь о том, что ты сделал, и как мне было больно, и я хочу, чтобы ты слушал меня внимательно и не пытался спорить или оправдываться, пока я не договорю. Выговоритесь. И не останавливайтесь» пока не выведите из своей раны весь яд. Третье. Реабилитация. Она означает, что человек научился справляться с проблемами более разумным способом. Скажите, чтобы простить тебя, мне надо знать, что в будущем ты сможешь справляться с огорчениями, разочарованиями и волнением, не задевая меня. Кроме того, мне нужно видеть твой прогресс, что тебе самому нравится решать проблемы мирным способом, потому что, если ты делаешь это только ради меня, этого недостаточно. В таком случае я по-прежнему не смогу тебе доверять или наладить отношения, боясь, что все повторится. Затем добавьте, мне необходимо видеть, что за следующие полгода ты сделаешь эти три «Р» раскаяние расплату, реабилитацию частью своего характера. Если человек согласится, следуйте поставленным вами условиям. Дайте ему 6 месяцев на то, чтобы новая, благоразумная манера поведения вошла у него в привычку. 4. Разрешение на прощение. Если к концу срока человек пытается вести себя правильным образом, скажите ему «я хочу полностью простить тебя и забыть обиду», если ты готов попросить меня о прощении. Если в ответ вы услышите искренние извинения, идущие из глубины души, то наступает ваш черед. Скажите «Я тоже полностью тебя прощаю и благодарю за работу, проделанную над собой, чтобы вернуть мое доверие». На каждом мероприятии Эд, муж Кейлин, Был душой компании до тех пор, пока оставался трезв. Потому что потом он позорил ее перед окружающими, громко крича, ссорясь с другими гостями, рассказывая грязные шутки и напиваясь до бессознательного состояния. Перед свадьбой сестры Кейлин попросила Эда держать себя в руках на церемонии. Но на свадьбе, каждый раз глядя на него, обнаруживала его с очередным бокалом виски. Через два часа после начала церемонии он был в и Еще через час он нагрубил невесте, и жених заставил его уйти. Безумные выходки Эда унизили Кейлен перед семьей и друзьями. Из-за него ее сестре пришлось вырезать несколько важных фрагментов из свадебного видео, и Кейлин не была уверена, что сможет полностью наладить отношения с семьей. Беседуя с Кейлен, я отчетливо видел ее боль и гнев. Она не доверяла Эду и с трудом даже находилась рядом с ним. Она сказала, что едва ли когда-нибудь его простит. В конце концов, я смог заставить ее рассказать, какие качества Эда привлекали ее. Он был добрым, у него было замечательное чувство юмора, он неплохо зарабатывал, и он никогда не напивался дома. Кейлин согласилась дать Эду еще один шанс. Тем же вечером она сказала ему, нам надо поговорить. Эд правильно понял, что ему предстоит тяжелый разговор, но к его чести следует признать, что он послушно сел и ждал, что скажет Кейлин. «Во-первых, — начала Кейлин, — я хочу, чтобы ты понял, как сильно меня обидел. Ты опозорил меня перед близкими людьми и испортил мои отношения с сестрой». Меня тошнит от одной мысли о том, что ты натворил, и мне нужно знать, что ты раскаиваешься. Эд заплакал. — Я знаю, что совершил ужасный поступок и испортил один из самых важных дней в твоей жизни. Если бы я сейчас опять оказался там, я бы повел себя по-другому, — сказал он. — Это невозможно, — ответила Кейлин, — но вот что ты можешь сделать. Во-первых, выслушай меня, потому что мне надо многое тебе высказать. Час Эд сидел молча, пока Кейлин вспоминала все случаи, когда Эд напивался и портил вечер. Третья годовщина, пятая годовщина, прошлый день благодарения. Когда перечень обид наконец-то иссяк, Эд извинился еще раз. Наверное, это привычка у меня со времен вечеринок в колледже, и мне кажется, я пью, потому что нервничаю при большом скоплении людей и хочу немного расслабиться, мне надо... Научиться останавливаться после первого бокала или не пить вовсе мне очень жаль. Но Кейлин ответила, — Одних извинений недостаточно. Ты должен убедить меня, что такое никогда не повторится. Ты должен доказать мне, что можешь пойти на вечеринку или праздник и не потерять над собой контроль. И я должна видеть, что тебе самому это нравится, а ты не просто пытаешься меня не расстраивать. Эд согласился, и Кейлин испытала его на прочность, отвечая согласием на любые приглашения на вечеринки в течение последующего полугода. Эд вел себя как истинный джентльмен и ни разу даже не притронулся к алкоголю. Кроме того, Эд решил лично встретиться с сестрой Кейлин и ее мужем и извиниться за свое поведение. Помимо этого, он лично извинился перед матерью, отцом и бабушкой Кейлин. Спустя шесть месяцев Эд пришел домой и сказал, «У меня к тебе просьба». «Какая?» — спросила Кейлин. «Давай съездим куда-нибудь поужинать, но перед тем, как мы пойдем, я хочу тебя спросить кое о чем важном. Ты меня прощаешь?» «Да». Простив Эда, Кейлин избавила его от чувства вины. Но, что гораздо важнее, она сама избавилась от обиды. И благодаря тому, с какой вовлеченностью Эд следовал принципам четырех Р, она поняла, что снова ему доверяет. Если бы он отступился от одного из них, она все равно смогла бы избавиться от обиды. А вот при отсутствии прогресса со стороны Эда, Кейлин могла бы решиться избавиться от него самого. Используя данную стратегию, Вы должны быть готовы принять любой результат, как примирение, так и расставание. Я уже говорил, что дело в вас, а не в другом человеке. Если он найдет в себе силы измениться, прекрасно. Но при любом раскладе вы избавитесь от гнева в душе, а это самое главное. Подсказка. Подумайте вот над чем. Если вы обидели, ранили или предали другого человека, вы могли подтолкнуть его к безумию. В этом случае вам стоит прибегнуть к методу 4Р, чтобы компенсировать ущерб от 4Н. А это то же самое, что проглотить яд, надеясь, что умрет другой человек. План действий. Первое. Задумайтесь об отношениях с иррациональными людьми в вашей жизни. Второе. Определите ситуации, в которых они вас сильно задели. Третье. Честно спросите себя, обижены ли вы на них. Если да, попытайтесь избавиться от яда, каким бы ни был итог.